Я скользнул по ним взглядом. Труек, вот ещё одного зовут Блак, а четвёртого — не помню. Четверо из десятка кирта. И это при том, что зелье даёт не такой уж и высокий шанс. Вот тебе и бывшие долговые слуги, которых все считали обделенными талантом к возвышению. Честно сказал. Я потрясён. И надеяться не мог, что у вас это выйдет так быстро. К лицу пятого, стоящего позади того, что всё ещё был воином, скользнула гримаса. Я добавил. Что же?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 «Одна из моих сестёр как-то сказала, что врага нужно убивать, чтобы он не плодился». Тола рассмеялся. «Да разве это враг, Ремило? Я ещё могу считать врагами сектантов. А это не более чем соседи, такие же идущие, как и мы сами. Да, между нами вражда, но не более». Глава лагеря покачал головой. «Ты ещё молод, Тола. Между нами больше, чем вражда. Между нами ещё и множество смертей. Но, видит небо, в этом нет нашей вины. Иудезир перед нами больше долгов».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 Смешно. Мне 150 узлов звёздного клинка не хватало, на то, чтобы убить врага. Впрочем, сейчас не смертельная схватка. Не хватало мне своими руками бросить ещё один камень на весы ненависти между орденом и дезир. Поединок младшего поколения, до 16 лет. За линию арены шагнули следующие участники, и я невольно отвлёкся от своих мыслей. С нашей стороны это тот самый мальчишка-воин из школы, а вот от дезир здоровяк, которому никак не могло быть 16